— От необъяснимой магической катастрофы пострадал морской район! — кричал зазывало доблестного горожанина, самый голосистый на улице. — жены ранены, жрецы зашиваются! — Бдительный орден теряется в догадках о причине! — раздался другой голос. — Черный посох, сказал, могло быть хуже! — гораздо хуже. Стража разыскивает коварного заклинателя. Нужно защитить его от нас и нас от него. Калин с Мирин шли на юг, минуя Крикунов на Улитке. Девушка сильно прижалась к нему, когда они слышали о магическом хаосе, воцарившемся в морском районе вчера. Об этом говорили почти все. Калин чувствовал впившиеся в него ногти даже сквозь перчатку. Минувшая ночь явно не прошла для него даром. Мерин, тем не менее, была к этому причастна, но этого Дрен говорить не собирался. Девушка и так во многом себя винила. «Ты же не специально!» — пробормотал ей Калин. мирин промолчала, и Дрен заметил в ее глазах слезы. наследницы знатных домов! Похищенный!» заребован выкуп крикун очередной разносчик газет на этот раз с дневной удачи крикнул эту фразу стража напала на след дюжины негодяев задержана а затем по всем канонам жанра крикун добавил делайте ставки на поиски выиграйте пятьдесят драконов наследницы эренкорорнов разыскивает таинственного рыцаря Раздался голос очередного разносчика северного ветра. Она открыто признается в неподдельной любви и требует жениться на ней. Молодые дворяне выстраиваются в очередь. Подрубили рассветные горные. Официальный сигнал для открытия врат и начала очередного рабочего дня. Колен пришел в район Дока в поисках Файны. Он знал, что поступил с ней нечестно и хотел извиниться. Несмотря на все протесты Калина, уверявшего, что это небезопасно, Меринна стояла на помощи и пошла с ней. Сам Дрэн полагал, что девушка беспокоилась о том, что Файны могла вчера пострадать. — Большивая дворянка убила жрицу Сьюни! — зазывала отглумливого министреля, привлек внимание Калена. Голос у него был какой-то хриплый. — Коллекция была разгромлена. Стража отказывается как-то прокомментировать события. — Парень! — подошел к нему Калин. — Говори. В глазах мальчонки стояли слезы. — Ох, славные господа! — проговорил тот, снимая шляпу. — Никто не был так добр к нам, простым горожанам. «Так, как бедная леди». «Ты имеешь в виду Лориэн?» — спросил Мирин. «Леди Эйлира», — покачал головой мальчик. «Она давала деньги таким, как мой папа, кто пострадал от магии и не мог сам работать. Стало известно...» Он указал на листок, что держал и историю на полстраницы. «Стало известно, что леди Эйлира была той, кто основал приют меченых». «Благородную организацию, которая...» Он тряхнул головой и указал на заголовок статьи Министреля. «Не читайте эту историю, милорд. Она слишком жестока по отношению к той, кто была так добра к нам». «Мы все делаем то, что должны». Калин протянул пареньку «Золотой дракон» и взял газету. «Как пожелаете, милорд». Мальчик улыбнулся при виде золотого. Газета стоила гораздо меньших денег. А затем побрел вниз по улице вновь, выкрикивая фразы из газеты. «Зачем?» — спросила Мерин. «Ты видел, как был расстроен мальчик? Зачем читать?» «Это файны», — сказал Калин, указывая на имя автора. «Атлас Рез?» — Мерин хихикнула, но Калин нахмурился. Девушка зарделась. «Извини». «По крайней мере, мы знаем, что она жила произнес Калин. Мирин обнадеживо улыбнулась. «Или, по крайней мере, — пробормотал Калин, — была, когда отдавала статью в министрель печать. Улыбка на лице Мирин увяла. Дрен начал читать. Парень сказал правду. Полная слухов история была едкой, жесткой и полной горькой иронией. Точно как Файны. Согласно ей, леди Элира Наталан была жестоким и смертельно опасным созданием с извращенной натурой. В ходе обыска на ее вилле предпринятого стражей были обнаружены, как и предполагала Атлас, улики, свидетельствующие о том, что леди Элира воровала у собственных конкурентов, и в самом деле была наемной убийцей. Личные бумаги гласили, что Элладрин состояла на службе у шадаваров, была известна под именем Теневого Лиса, одной из самых знаменитых убийц. Эльфийка убила дюжины в конце прошлого века, и, вполне возможно, количество ее жертв сейчас было несоразмеримо больше. А заработанные на крови деньги пустило на создание и поддержку собственных коллекций, а также фиктивные организации приюта Меченых которая позиционировалась как благотворительная. Стража и различные торговые организации сейчас вплотную заняты их разоблачением. «Это... это... это не могла написать Файны», — не поверил Эмирин. «Это ужасно, такая ложь. Этого не может... этого не может быть, Калин». Но Калин вспомнил руки леди Эйлиры, покрытые кровью Лориэн. Припомнил то, как она накинулась на раса и сожгла половину лица поцелуем. Припомнил все то безумие, поселившееся в ее глазах, когда стражи хотела допросить ее. Дрэн поежился, и Мерин обвела его руку, словно желая согреть. Мужчина улыбнулся ей, но даже не почувствовал и тени облегчения. Они провели день в поиске Файны, и все без толку Кроме газеты, которая указывала, что девушка была жива, или, по крайней мере, была жива с утра, они ничего не нашли. С приходом сумерек жители Глупоководья стали расходиться по домам, на ужин. И хотя Мерин не сказал ни слова, Калин слышал, как у той борчал живот. Они ели немного, только рагу на завтрак и закусили пирожками в полдень. «Нужно сходить куда-нибудь нормально поесть», — решил Калин. «Например, в столовую». Целика, наверное, сейчас как раз готовила. Но Калин еще не мог вернуться домой. Не после того, как он так жестко обошелся с Файны. Он чувствовал вину столь же сильно, сколь и Мерин. Но по другой причине, — понял Калин. Девушка просто потеряла контроль. Что же, сам Дрэн сказал? Он сказал именно то, что хотел сказать. Каждое слово. И жалел он именно об этом. Халин повел Мерин к светлому колоколу на юге базара, прямо по пути воина в район замка. Нельзя сказать, что Дрэн был таким же поклонником столовых, но это ему определенно нравилось. Не теле ли изысканности или экзотичности, хорошая сытная еда, тот и часто захаживал простой люд. Именно те жители глубоководия, ради которых он каждую ночь сражался со всякой мразью темнот. Будучи среди них, Калин мог спокойно подумать и расслабиться, хотя и не знал никого. Это в первое время казалось ему странным — защитник жителей города, который сам редко проводит время среди этих самых жителей. Большую часть времени Дорен проводил с гвардией, стражей или целикой, которая, как и сам Калин, была не из глубоководья. Хотя... И внешность, и речь Калина были, как у любого иного уроженца побережья меча, все-таки Дрэнд был нездешним. Глубоководье, кишащее искателями приключений и разнообразными диковинами, было для него небольшим домом, нежели западные врата или даже Лускан еще до них. У Калина попросту не было дома. Мерин по-своему тоже пришелся по душе колоколу. Она с интересом исследовательницы разглядывала узкий лабиринт, полных народу укромных уголков и обеденных ольковов. Девушка словно забыла все свои заботы, оказавшись среди народа и обещанной еды. Она крепко взялась за ладонь Калина, одетую в перчатку, и сжимала ту все сильнее и сильнее, пока служка вел их к столику в глубине столовой. Несколько раз, Мерин споткнулась и едва не упала прямо на незнакомые и незаметные ступеньки, соединявшие одни комнаты с другими. Каждый раз Колен ловил ее, поскольку все это было давно знакомо, и каждый раз девушка не выпуталась из его объятий все дольше, прежде чем со смехом отстраниться. Они сели в занавешенном уголке на втором этаже Колоково. Высокий худощавый служка вытер стол, пропитанный Элем своей тряпкой, а затем терпеливо стал ждать. Мерин недоуменно посмотрела на Калину. «А есть какой-нибудь записанный перечень блюд?» — спросила она его. Парень улыбнулся и дал им отпечатанное меню, качественно сделанный на толстом пергаменте перечень всего, что было в заведении. Глаза Мерина расширились при виде листа — И девушка тут же принялась с упоением его изучать. Помимо густого горячего жаркого и свежего хлеба, Калин заказал пирог с птицей. А попросила суп из лапши со свежими овощами и козьим сыром. Девушка попробовала разбавленное вино с пряностями, а Калин попросил принести себе зар. Вечер был прохладный, и мужчина счел, что не помешает выпивка покрепче. Миндальный привкус будет в самый раз. Даже бесчувственный язык Калина сможет его ощутить. Мерин определенно понравились. Первая весенняя земляника, принесенная перед основными блюдами. Калин с удовольствием позволил ей съесть всю ягоду. Гораздо больше мужчине нравилось, как девушка слегка улыбается и закрывает с наслаждением глаза, смакуя каждую ягодку. Девушка заметила, как за ней наблюдает колен, и покраснела. Дрэн отвел взгляд и хлебнул с Заро. Напиток немного согрел внутренности. «Ты должен рассказать мне о себе», — сказала ему девушка, вновь зардевшись. «Немного, если захочешь. Я так мало помню о себе. А лучше разговаривать, чем сидеть в тишине, да?» Кален пожал плечами. «Например». Мирин уставилась в еду. «Это женщина, Рейс, она...» «Моя начальница в гвардии», — ответил Каллен. Мирин замялась. «Она... она очень симпатичная». «Да», — только и сказал Каллен. «Девушка уже немного была пьяна. Я... мне жаль, я не хотела ничего иного не связывает рейсы меня пожал плечами кален да когда то было что то еще но это произошло давным давно мирн опустила голову я не должна была спрашивать это было невежливо все в порядке кален потянулся через стол и приподнял подбородок девушки. мерен посмотрела на него удивленно и улыбнулась. Калин понял, что он сделал, и убрал руку. «Не обращай внимания». Девушка открыла рот и начала что-то говорить, но вдруг разразилась икотой вперемешку с отрыжкой. Она зажала рот, сдавлена за хихиков. Калин вновь посмотрел на еду. Лучше бы Мерин так не делала. Теперь он понимал, почему Файна называла Мерин восхитительной. «Калин», — сказала наконец Мерин, — Насчет сегодня, насчет файны. Дрен напрягся и задался вопросом, умела ли девушка читать мысли. Мирин посмотрела на пустую чашку из-под супа. — Я знаю, что ищу ее, потому что переживаю из-за того, что она могла пострадать. Но почему ты это делаешь? Каллин глотнул зар. — Личное дело, — ответил он. — Ох! закусила губу Мирин. Видно было, что девушка расстроена. «Не настолько личная», — уточнил Калин. «Я...» Прошлым вечером я сказал ей нечто жестокое и не совсем честное. «Я хочу извиниться». По крайней мере, это было частичной правдой. Ох, Мирин больше ничего не спросил, но в глазах читалась некая нерешительность. Калин заказал еще зар... «Ты мне расскажешь?» — спросил его Мирин. Целика мне немного рассказала, что случилось прошлым вечером. «Это неважно», — пожал плечами мужчина. Мирин снова потупила взор и промолчала. Судя по всему, ответ Калина ей не понравился. Она, может, продолжила бы разговор, но принесли еду. «Вкусную и горячую, как всегда». И вот Мирин тут же с упоением начала есть, словно годами голодала. Калин ел в полсилы. «Говори», — сказала Мирин, — «расскажи мне что-нибудь, что угодно о себе». Она мягко улыбнулась. Калин хотел поговорить, но было слишком многое, что он не хотел ей ведать. Ни ей, ни себе. О Файне, о Лорен и Леди Айлире. Все это заставляло чувствовать себя неуверенным. Пока девушка ела, Калин начал свой рассказ. Ни о Фане, ни о балире ни о Лориэл, ни о чем-либо, касавшемся глубоководью в принципе. Он говорил о тени убийце. Тихо в чтобы их не подслушивали. Дрен поведал ей о собственном долге. Он рассказал ей о своем обучении в западных воротах и Левии, его наставнице калин говорил о лускане своей юности, где они с целикой воровали и просили милостыню на еду или полурослица использовала голос ради собственной выгоды как на восьмую зиму он повстречал гидри на тени убийцу выходца из ночных масок ставшего паладином основателем и главой ока правосудия который изменил его жизнь кален рассказал мирин об обете который у него принял гидрин «Никогда ни о чем не молить!» И немного грустно рассказал о защитнике, перешедшем к нему, сейчас находящемся в руках у Арызры. «Возможно, она более достойна его», — пробормотал наконец Калин. Мерин посмотрела на него влажными глазами и коснулась запястья. «Ты защитил меня», — сказала девушка тебе вернулась сила. Разве к тебе не должен вернуться и меч твоего бога? — Как рассудит око, — улыбнулся Калин. — Если я достоин, то меч будет у меня. Если нет, тогда... Может, он дарует Арызри победу. Надеюсь, она будет относиться к нему с должной долей почтения. Не то, что я. — Это должно быть здорово, — убрала руку Мирин. «Иметь Богу, которому служишь?» «Я не знаю, какому Богу служила я, если он у меня был». Они так и сидели в неловкой тишине, и кален видел, как Мирин наблюдает за ним краем глаза. Девушка перестала есть, и Калин, сам не зная почему, понял, что Мирин расстроена. «Было ли как-то это связано с ее памятью?» «Калин!» — произнесла наконец Мирин. «Зачем ты это делаешь?» Дрен посмотрел на выпивку. «Если не я», — ответил мужчина, — «то кто?» Мерин не отводил от него взгляда. «Кто был тот мужчина вчера?» — почти шепотом произнесла она. «Когда злодей бежал, ты все равно ранил его. Просто для того, чтобы сделать больно?» Калин понял, почему девушка была расстроена. «Тот мужчина напал на меня» произнес гвардеец. «Но он убегал», — продолжил Мерин. «Он бы убежал, но ты погнался за ним. Ты причинил ему боль, даже когда это не было необходимо. Зачем?» «Ты не поймешь», — пожал плечами Калин. «Хватит», — коснулась его руки Мерин. Дрен почувствовал небольшой зуд, словно от слабого разряда молнии под кожей. Глаза девушки казались очень светлыми в полумраке. «Это не ты». «Ты не такой холоднокровный Калин открыл было рот, но возле их стола раздалось вежливое покашливание. Обслуживающий их стол парень вернулся и переминался с ноги на ногу. «Прошу прощения, не хотел мне помешать!» Калин отпустил руку девушки, и та смутилась. «Вовсе нет!» — произнес он и вытащил несколько бумажных банкнот. «Думаю, мы закончили». Кто-то из других посетителей позвал парня, и тот, кивнув Калину, Смирин ушел. Дрен обернулся к девушке. Как он хотел рассказать ей все. Все те ужасные вещи, которые он сделал в юности. Но мужчина знал, что это сотрет улыбку с ее лица. А этого... Этого калина не перенес бы. «Может, нам стоит купить мне какое-нибудь оружие?» — сказала Мерин во дворе. По дороге к дому, где жил Калин, они шли под руку, а от напряжения за ужином не осталось и следа. «Зачем?» — спросил ее Калин, окинув ее придирчивым взглядом. Даже несмотря на то, что последние два дня девушка ела, словно одичавшая собака, она была худой и миниатюрной, почти одни кожи до кости. У Мирин не было и намека на мышцы, необходимые для рукопашного боя. «У тебя есть я...» Она покраснела. «Но когда тебя нет рядом... Как, например, на балу, — сказала та. Какое-нибудь оружие для самозащиты, ну... Когда я одна, ну, ты понимаешь...» Мерин покрутила в воздухе пальцами. «Например?» — спросил Калин. «Меч?» «Кинжал», — ответила девушка, — «маленький, легкий, изысканный». Она показала рукоятку воображаемого кинжала, притороченного к бедру, и усмехнулась «Простой». С кинжалами обращаться гораздо сложнее, чем с мечами. Покачал, полный дурмана от Зара головой калин Он не привык к крепкой выпивке. «Большая часть ножевого боя представляет собой борьбу». — сказал мужчина в ответ на недоверчивый взор. — У тебя не настолько сильное тело. — Все-таки я хочу кинжал. — скрестила руки на груди Мирин. Калин остановился на улице и пожал плечами. Он достал нож, который обычно носил в ножнах на запястье. Глаза Мирины расширились, когда девушка увидела появившийся словно из ниоткуда клинок. Калин передал нож ей и пока девушка любовалась им, снял ножны из запястья и закрепил на поясе у девушки. «Аккуратнее с ним», — предупредил Калин. «Он мне может потребоваться». «Правда?» — Мирин с трепетом убрала клинок в ножны. «Ты ведь мне как-нибудь покажешь, как с ним обращаться?» Калин пожал плечами. Мирин улыбнулась и крепче сжала его руку, и они пошли дальше. Началась прохладная морозь, когда они подходили к дому Калина, и гвардейц укрыл Мирин плащом. На девушке была рубаха из парусины и кожаная юбка. Теплая и удобная, но она была без плаща. Они подошли к доходному дому. Калин кивнул вахтеру и галантно пропустил девушку вперед. Мирин покраснела и хихикнула. Подобрав подол юбки, она прошла через порог. Они поднялись Два лестничных пролета до их комнат. Дверь была не заперта. Целика сидела за столом и чинила черный кожаный хауберг. Тенеубийца. Штопая в нем дырки. Полурослица подняла голову и улыбнулась. Неважно, какая беда могла приключиться, девушка всегда улыбалась. «Как раз вовремя», — проговорила Целика. «Ну что, два влюбленных голубка хорошо день провели?» Могу сказать, что мой был просто «обхохочешься». Полурослица проткнула иголкой кожу и посильнее стянула ее. Калин покраснел, а Мерин хихикнула. — Я утомилась, — сказала девушка. — Ничего, если я снова посплю у тебя в комнате цел? — У Калина кровать больше, — ответила та. Лицо Мерин стало пунцовым. — Я... я... эм... — Не смеши меня, подруга, — сказала Целика. — Я имею в виду, что он снова поспит на полу. И прищурилась, глядя на Калина. — Не так ли, сэр Тень? Калин пожал плечами. Первые две ночи дамы делили одну постель. Но после бала на третью ночь он уступил Мирин свою Конечно. Мирин колебалась. — Мне кажется, Калину нужно поспать в своей постели. Он еще не совсем оправился. Вроде как, а? Девушка загусила губу и потупилась в пол. Калю не хватало еще пытаться уловить скрытый смысл. Он просто хотел спать, неважно где. Целика довольно долго смотрела на нее, затем улыбнулась, словно поняв какую-то шутку. «Как пожелаешь. Хм, с тобой спать тепло». Полурослица пожала плечами. Я присоединюсь к тебе где-то через час, как только закончу. Целика взяла нитку зубами и ощупала, покрытую рубцами, нагрудную плиту. Милостивые боги, наверное, тебе стоило бы получше научиться уклоняться от мечей и стрел. Я запомню, — безразлично ответил Калин. Голова гудела, и он потер макушку. Мирин усмехнулась и подмигнула полурослице, а та подмигнула в ответ. Что бы они ни задумали, судя по всему, они уже понимали друг друга с полуслова. Мирин прошла в комнату Целики, но не отпустила при этом руки Калина, потянув его за собой. Девушка открыла дверь, но не вошла внутрь, не дала уйти Калину. Они промедлили так мгновение. Калин обернулся через плечо но полурослица, судя по всему, не обращала на них внимания. Мирин носком ковыряла пол. «Мы найдем ее, Калин», — произнесла девушка. «Я знаю». Он пожал плечами, а затем, решив, что этого недостаточно, добавил. «Да». Мирин заломила руку за спиной и смущенно посмотрела сперва в пол, затем на Калина. Между ними пробежало что-то недосказанное, нечто, что ни он, ни она не могли сказать. «Спокойной ночи!» — протянула неуверенно Мерин. Она зашла в комнату и закрыла дверь. Калин недоуменно застыл, а затем, развернувшись, столкнулся взглядом с целикой. «Что?» «Для мужчины, который читать правду по лицу и распознавать ложь каждый день...» Полурослица не закончила фразу. Калин почесал голову и побрел свою комнату. «Доброй ночи!» — сказал он. Трен вошел внутрь, закрыл дверь и снял камзол, швырнув его на пол. Он подошел к тазику с зеркалом и умыл лицо. Грязные синяки и порезы покрывали все тело. Самые глубокие неприятно соднили, даже несмотря на онемение. Даже несмотря на собственную выносливость, Каллин не мог не заметить, что все накопившиеся за последние дни травмы сыграли свою роль. Все, чего он хотел, было нормально по-человечески поспать. Мужчина заметил, как что-то двинулось в отражении зеркала и обернулся. Она лежала в постели с натянутым нанос-одеялом. Бледная кожа мерцала в свете свечей, а красные волосы казались почти черными. Озорные глаза были огромными. — Привет, Калин! — прошептала Файны. Полуэльфика улыбнулась блестящих монет,